Глава пятая. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. Тиль-Гаримму. Он устал. От крови, смертей, человеческих страданий, слез, пыли, грязи, походов, сражений, побед, пиршеств, словословий в его честь. Но больше всего... от лицемерия, лжи и предательства, которое он видел и ощущал физически в каждом. И всё равно убивал, казнил, посылал войска от одного края ойкумены до другого, пил вино в несчислимом количестве, слушал сладострастные речи, но всё больше мрачнел. Он хотел остаться один, так как устал от людей, слуг, сановников, врагов. друзей. И, наверное, поэтому, не колеблясь, посылал и тех, и других на плаху. Он устал от казней, доносов и бесконечной череды лиц, которые сменялись из года в год в его пышной свите. Он устал от мыслей и голосов, кричащих в его голове, от чужих советов и намеков, от настойчивых просьб царицы и осторожных взглядов сыновей. Но знал. что проявил он хоть малую толику жалости, это сочтут за слабость, и тогда его съедят заживо все те, кто называл его господином, царём, повелителем вселенной, кто готов был целовать пыль у его ног, питался из его рук и беспрекословно исполнял самые чудовищные его приказы. Самый могущественный из смертных, он устал от постоянного чувства тревоги, Страх то и дело настигал его среди ночи. И тогда он бежал из дворца туда, где, скорее всего, и могла подстеречь смерть. Поближе к своим подданным, прячась среди толпы под чужой личиной, будто преступник. А еще он бесконечно устал от богов со всем их добром и пророчествами. Для того, чтобы подозвать песца, повелителю достаточно было взглянуть в его сторону. Царского секретаря звали Марзая. Немногие знали, откуда он появился, ещё меньше о том, что помогло ему занять этот высокий пост. Совсем недавно его, простого школьного учителя, сына учителя, внука учителя, посетил жрец Ашариду, учёный, известный далеко за пределами Ассирии. Когда выяснилось, что юноша знает аккадскую древнешумерскую и египетскую клинопись, угаритское письмо и финикийский алфавит, говорит на эламском, урартском, фригийском и касситском языках, более того, умеет читать по губам. Жрец взял его с собой, определил на царскую службу в штат песцов, которых при Синахеребе было великое множество. Чтобы подняться на первую ступеньку в этом списке, ему понадобилось всего полгода. Среднего роста, сухой и жилистый, с узкими плечами, тонкокостный, длиннолицый и без бороды. Он казался ещё совсем подростком, недостойным ни внимания, ни должного уважения. Но стоило заговорить с ним, узнать ближе, как впечатление менялось. Его лицо с правой стороны изуродовало свежее, ещё не зарубцевавшееся рваное рана. Серые умные глаза немного щурились, ноздри его большого прямого носа раздувались, как у лошади. Голос был тих, но твёрд. Всё, что он делал, брал ли глиняную дощечку, стилус для письма, ретон, наполненный вином, или кинжал, чтобы повесить его себе на пояс. делал неторопливо, выверяя каждое движение, словно искал во всём особый сакральный смысл. Что она прошептала? Спросил его сын Ахирип, как только Марзаев стал рядом. Она ведь что-то прошептала? Писец перевёл её слова так: "Она молит тебя, повелитель, о пощаде в честь твоей блистательной победы, для неё и её братьев, ибо их смерть принесёт тебе бесчестие, гнев богов". и обречён на вечные муки. Царь усмехнулся. Он правил 18 лет, покорил полмира и не должен был бояться ребёнка. Но богов, пророчеств и чужих проклятий, а пощады, как быстро она сдалась. Жаль в ней разочаровываться. Царь обернулся к Туртану. Что скажешь, гуляд? Или достаточно будет замуровать этот выводок в крепостной стене? Полностью согласен с тобой, повелитель. Тогда пусть так и будет. Смилостивился Синаххериб и, не смея посмотреть в глаза принцессе, взглянул на Арад-Бел-Ита, желая, чтобы тот привёл приговор в исполнение. Даже себе царь не мог признаться, что весь дрожит внутри, как будто он тяжело и смертельно болен. Гнев богов и вечные муки. Неужели это то, о чём его предупреждали? То, чего он боялся? О чём непрестанно думал многие месяцы, пока новые заботы не затянули кровоточащую рану. Страшный сон приснился полгода назад синахирибу. Каково это изнывать от жары, бесконечно долго брести по аравийской пустыне, найти источник, припасть губами к живительной влаге и вдруг понять, что это не вода, а густая и липкая солоноватая кровь. Каково это всем своим нутром чувствовать, как тебя окружают враги? Его дыхание всё ощутимее, глаза светятся злобой, и слышен могильный голос: "Си нахрип! Каково это, если на тебя массивной плитой обрушивается само небо, и ты барахтаешься, как будто таракан, которого раздавили каблуком ради того, чтобы насладиться его мучениями". После этого царь долго бродил по своей опочивальне, томился, читал молитвы, обращался к богам и вздрагивал от каждого шороха. Когда признался себе, что больше не сомкнёт глаз, оделся бедуином и вместе с верным молчаливым чёру, постельничем и телохранителем, всегда спавшим у его ног, тайно бежал из дворца. В секретном месте за городом его всегда ждали свежие лошади. Через несколько часов он был в Калху, в храме Ненурты, чтобы спросить у старого астролога о том, что значит этот ночной кошмар. Калху В современной историографии этот город больше известен как Нимруд. Однако ассирийцы звали его именно Калху. Библейская Калах. Его руины находятся у реки Тигр, вблизи современного города Мосул в Ираке. Был основан в 13 веке до нашей эры ассирийским царём Салманасаром I. В 4 веке до нашей эры во время царствования Ашшур-Нацир-Апала был столицей Ассирии. Нинурта, бог войны, охоты и рыболовства, растительности и плодородие, бог утреннего солнца, милостивого и всепрощающего. Его культ процветал в городах Калху и Мараде, для Ассирии ставивший войну превыше всего, один из самых почитаемых богов. Если и был на земле человек, которого боялся властелин мира, то звали его Набу-Ахирип, белый как лунь. Высохший, как старое дерево, твёрдый, как кремень, прямой, как стрела. Ты и смертен. Я смертен, все мы смертны, от последнего раба, пропитанного потом, мочой, с заоскрозлыми от грязи руками, беззубого и жалкого, лишённого чести и достоинства, до вершителя судеб целых народов, купающегося в роскоши. Не уставал повторять он царю, пытаясь достучаться до его гордыни. Но там За последней чертой, отделяющей тебя от небытия, вы станете равны. Вы превратитесь в пыль под ногами смеющегося ребёнка, что радуется жизни, незатейливым играм и слепому дождю среди ясного неба. Поговаривали, что он общается с мёртвыми и слышит их голоса, а они подсказывают ему, кто будет следующим в длинной очереди у врат во владения Нергала. Набо ахирип предсказал и внезапную смерть его деда Тукульти апал-э-шары. Тукульти апал-э-шара. В переводе из ассирийского сын Эсары моя защита. Считается первым из великих ассирийских царей- завоевателей. Совершил победоносные походы в Сирию и Египет, покорил финикийские города Библ и Сидон, воевал с Вавилонией и племенами арамеев, которые начали продвигаться на территорию Ассирии. Умер около 1076 года до нашей эры. И гибель от руки наёмного убийцы его отца, Шарукина II, Шарукин II. В переводе с серийского царь законный. Он же Саргон II. Годы правления 722-705 годы до нашей эры. Согласно некоторым источникам, взошёл на престол не имея на то законных оснований. И разрушение Вавилона. когда об этом никто не мог помыслить. Разрушение Вавилона. Син-Ахирип разрушил Вавилон в 689 году до нашей эры. После отказа жителей города сдаться добровольно, Син-Ахирип взял его силой. Царь Мушазип-Мардук был взят в плен. Солдаты ворвались в город и устроили резню. Уцелевших горожан продавали в рабство или выселяли в другие области ассирийской державы. Армия грабила Вавилон, Реликвии вывозились в Ассирию, а обезлюдевший город был подвергнут тотальному разрушению. Солдаты уничтожали храмы, дворцовые сооружения, жилые дома, некоторые постройки срывали под фундамент. зарево пожара было видно за десятки километров. Наконец, согласно приказу Синаххериба, по улицам Вавилона были пущены воды Арахту, превратившие эту территорию в болото, а сама земля, на которой стоял священный город, Была проклята на 70 лет. За мной идёт смерть? спросил царь, рассказав о своём сне. Идёт. И ты это знаешь. Но ты хочешь знать от кого? Я отвечу. Дождись меня. Жрец оставил его одного, заставил мучиться сомнениями и укорами судьбы, что он где-то поступил неверно, где-то кого-то обидел незаслуженно и теперь понесёт кару. Никогда не верится, что конец уже близка. Вот только к тому времени, когда вернулся на Боахирип, солнце успело заглянуть внутрь, залить храм ярким светом и развеять ночные страхи. Я видел женщину рядом с тобой, вызывавшую к милости богов и удар нанесённый в спину. Не думай о счастье, что она подарит тебе, помня о горе, которая принесёт. Ты будешь в опасности, пока она жива, сказал старик. Но царь уже упрекал во всём свою слабость. Рассмеялся жрецу в лицо, спросил, о ком он говорит. Если о царице Закуту, то ему известно о ее вражде с Набу Ахирибом, а также о многочисленных доносах, очерняющих их обоих. Так можно ли удивляться такому видению? А что, если ошибся не жрец, а син Ахириб? Не о Закуту, предупреждал Набу Ахириб, о Марганите. Предвидел встречу с ней, знал о яде, что несет ее жало, о беде. которую она накличет. «Слава богам, что завтра ее замуруют заживо!» Как только пленников увели, царь вдруг сказал, что желает отдохнуть. Он так поспешно удалился во внутренние покои, приказав сановникам праздновать его победу, что кто-то даже подумал, не связано ли это с каким-то недугом. «Ты разобрал, что пробормотала эта девчонка?» — обратился Арат Бел-Ит к Набу Шур-Уцуру. «Ты о том, что сказал царю писец?» «Нет». Эти слова я услышал. Тогда отвечу нет. Песец ошибся? Я не уверен. Надеюсь, если он и обманул отца, то лишь для того, чтобы не огорчать его. А что она сказала? Я не так хорошо знаю язык элинов, как наш Песец, но в чём я уверен, принцесса не молила о пощаде. После ухода царя придворные ожили, расселись за столом, повели громкие длинные разговоры, славят царя, о сирийское оружие, богов или шёпотом, или в полголоса заводили речь о том, что волновало на самом деле. «Мне пришлось оторвать от земли треть общинников, чтобы собрать войско. И сколько их вернётся назад живыми и невредимыми?» Туртан вроде бы говорил о серьёзных потерях в царском полку и ни словом не обмолвился об ополчении. «А там убитых вдвое больше. Каждому теперь плати пенсию, содержи их дома. Расходы, расходы!» жаловался Ша-Аш-Шур-Дубу. пряча при этом своё опухшее немолодое лицо в тарелке с бараньим супом. Наместник Тушхана, хотя и любил застолье, о чём можно было судить по отвисшему животу и полным щекам, его изрядный аппетит в данном случае был вызван скорее осторожностью. А что, если кто доложит царю о подобных мыслях? Набу Ли, наместник Хальпу, не уступавший своему дородному приятелю ни фигурой, ни желанием поесть, отвечал с набитым ртом. «Ничего, ничего». «Говорят это в последний раз. У нашего царя довольны и без того сил, чтобы карать своих врагов. Я слышал, он собирается вдвое увеличить царский полк, а значит, отпадет надобность в нас. Скорей бы». «Вдвое. Разве этого достаточно? Ему все равно понадобится ополчение. Но пока царь карает бунтовщиков, хозяйство приходит в упадок, на полях трудятся одни рабы. Не может так больше продолжаться». Никакие трофеи не возместят те потери, что мы несем ежегодно от этих бесконечных войн. Как будто есть выбор. Может, стоило оставить Тиль Гаримму в покое и согласиться на его измену? Я говорю не об этом. Царю нужен не царский полк, а целая армия, которая взяла бы на себя все тяготы войны. У него есть золото и серебро, а тысячи нищих бродят по окрестностям Ассирии в надежде найти хоть какое-то пропитание». Тогда им в руки меч и копье и оставь в покое общинников, уставших от войны. Ты хочешь, чтобы в ассирийской армии служили инородцы? А почему бы и нет? Позволено же им служить в царском полку!» Набу Ли перестал жевать и настороженно оглянулся по сторонам. Встретился с насмешливым взглядом Рапсака Ашур-Ахикара и поперхнулся. «Тсссс! За нами наблюдают!» Командующий царским полком и не думал следить за наместниками. Всё было куда проще. Он и его офицеры откровенно насмехались над двумя бордюками с жиром и мясом, которые под частую сметали всё, что стояло перед ними на столе. И после этого они будут говорить, что постоянные войны их разоряют? Да как тут не разоришься с таким аппетитом? Свиньи! Посадить бы их на кол, поддержал настроение арабсака его заместитель Идждихаран. Да, вот бы мы потешились. Они были не похожи друг на друга ни внешностью, ни характером. Первый статный, широкоплечий, с чистым, продолговатым лицом, по молодости лет без какой-либо растительности. Второй приземистый, загнанный зверь со злобленным взглядом, с чёрной курчавой квадратной бородой. Один насмешлив и прямолинеен, другой неразговорчив и мстителен. Но, как это нередко бывает на войне, Кровь и постоянное чувство опасности сблизили их настолько, что они стали ближе, чем братья. «Клянусь, я зарежу тебя лично, если лет через десять ты станешь таким же жирным и подлым, как эти двое!» — громко рассмеялся Рапсак. «Вам обоим стоит придержать язык!» — вмешался в их веселье Тортан Гульяд, подошедший к ним со спины. Ашур-Ахикар быстро обернулся, покраснел, как будто школьник, которого уличили в неблаговидном поступке. И почтительно поклонился. «Пейте, гуляйте, злословьте, но только по поводу наших врагов, а не друзей. Это наместники царя, а не ваши слуги. Помните об этом», — веско произнёс военачальник. Гулияту было сорок шесть лет. Больше двадцати из них он провёл в войнах. Младший сын кузнеца из города Ашшур, древней столицы Ассирии, он начинал под мастерьем, работая у отца, пока не влюбился в юную Марьяму. Дочь вавилонского купца, состоявшего на царской службе. На сватовство юноше Тамкар ответил насмешкой. Тамкар государственный купец, нередко ростовщик. Жалкий ремесленник, поди наберись ума и достатка, отмойся от грязи и копоти, и тогда, может быть, я дам за тебя свою рабыню, которых у меня множество. И как не гордился до этого гульяд своим отцом, тем, какие мечи он куёт? Какие делают доспехи и шлемы, понял одно: чтобы добиться руки прекрасной Марьям, нужны богатство и слава. В тот же год Гульяд поступил на царскую службу в армию простым акантистом. Акантист воин, вооружённый дротиками. Однако его основная задача состояла в том, чтобы прикрывать лучника щитом. Природа не обделила сына кузнеца силой, и его сразу записали в царский полк. В первом же сражении у крепости Марубишту он спас своего командира и удостоился великой награды. Предстать перед прекрасным ликом царя Ашшура, великим Шаррукиным II. 4 года спустя в битвах при Куту и Кише против вавилонян. Битвы при Куту и Кише. Речь идёт о 702 году до нашей эры, когда Син-Ахирип в двух сражениях разбил вавилоно-эламское войско. захватив двести тысяч пленных». Гульяд бился уже как тяжелый пехотинец в первой шеренге фаланги. «Фаланга. Подобный строй применялся задолго до македонцев или эллинов. Другое дело, что Александр Великий отточил этот прием до совершенства». И снова проявил храбрость, отмеченную его офицерами. Теперь дома у него был свой участок земли, рабы и скот. Гульяд осаждал Иерусалим, Седон Большой и Седон Малый дрался против эламитов, сирийцев, палестинцев, финикийцев. Давно потерял счет тем, кто пал на поле брани от его руки, но всегда помнил, сколько добра у него скопилось за годы службы. Через десять лет, став командиром Кисира... Кисир — крупное воинское подразделение сирийцев, насчитывающее от пятисот до двух тысяч человек. Он вернулся в Ашшур. Ашшур. Древняя столица Ассирии. Была основана около 25 века до нашей эры и существовал вплоть до 14 века нашей эры. Развалины города расположены к юго-от иракского города Шергат, в 260 км к северо-западу от Багдада. И там узнал, что купец давно умер от аппендицита, а его осиротевшая дочь вышла замуж за бедного учителя и живёт где-то под Арбелами. Арбелы Современный Эрбил или Рбиль, город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Город расположен на равнине у подножья гор, примыкающих к нему с севера и запада, посередине между реками Большой и Малый Заб. Это один из старейших непрерывно населённых городов в мире. В ассирийские времена считался посвящённым богине Иштар. В храме Иштар был оракул. Жрицы в экстатическом состоянии давали предсказания. Как и во всех храмах этой богини, жрицы предавались храмовой проституции. Гулият отыскал свою Марьям, надеясь тайно убить соперника, если надо выкрасть свою возлюбленную, бежать с ней в Урарту или Элам. Урарту или Элам. Урарту древнее государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории армянского нагорья, современной Армении, Восточной Турции и северо-западный Иран. Элам Историческая область и древнее государство Эламам в древности называлось Низменная, а в средней и верхней части горная долина рек Каруна и Кирхе, вливавшихся в высохшую теперь лагуну Персидского залива, восточнее реки Тигр, а также окрестные горные районы, по крайней мере, нынешние иранские области Хузистан и Фарс, может быть и более отдалённые на восток. Но приехав в далёкую горную местность, где они жили, нашёл счастливую семью. Это ранило его. Всё причиняло боль: и её светящиеся глаза, когда она обнимала мужа и дети, дом и полная чаша счастья. Он не смог её простить, а любил по-прежнему. И поэтому стал мстить через мужа, его родню. Сначала обвинил в лжесвидетельстве и лишил жизни свёкра. Через год засудил и продал за долги земельные на дело его братьев, подкупил воров, чтобы те подожгли школу, где учительствовал муж Марьям. А когда понял, что все впустую, отправил соперника на рудники. И только тогда заставил себя забыть обо всем. Больше Гульяд не вспоминал ни о Марьям, ни о ее семье, гоня прочь мысли об утраченной любви и несбывшихся надеждах. За свою долгую жизнь он так и не обзавелся ни семьей, ни наследником. Год назад всё перевернулось. Царского туртана нашёл дальний родственник Марьям, с трудом добился у него аудиенции и там поведал. На смертном одре несчастная женщина взяла с него клятву рассказать, что её первенец по имени Марзая, сын Гульята. С тех пор Гульят тайно покровительствовал ему. Это ведь он рассказал о Шариду, о простом школьном учителе, достойном царской службы. И при каждой возможности Туртан старался быть поближе к сыну, а если надо, и предостеречь. «В следующий раз будь осторожнее», — напутственно сказал он сыну, найдя его на перу. «На моём веку было немало песцов, которые поплатились головой и за меньшее, чем за небрежно сказанную фразу. Зачем надо было говорить царю о плохом пророчестве?» Марзая посмотрел на Туртана свысока, давая понять, что не нуждается ни в чьих поучениях. «Никогда не доверяй тем, кто набивается тебе в друзья». особенно если они сильнее и могущественнее тебя, нередко приговаривал его дядя Арея, который заменил ему отца. О, прославленный и непобедимый Тортан! Разве я вхожу хоть в один кисир, который тебе подчиняется? Марзая произнёс эти слова в насмешку на незнакомом для Гульята языке. Военачальник в ответ улыбнулся. То, что ты умён, может лишь повредить тебе при дворе. Неважно, что ты сказал. Главное, как и кто ты. Я уверен, в твоих словах не было ничего обидного. И чей же это язык? Кеммерейцев? Марзай, окажется, удивился прозорливости Туртана. Ты почти угадал. Скифов. У них похожие языки. В чем мне действительно нужна твоя помощь, так это в поисках Омри, начальника внутренней стражи Тильгаримму. Я слышал, что его нет ни среди пленных, ни среди убитых. Откуда тебе знать о том, где прячется этот мерзавец? «У меня есть тайный план города. Если ты дашь мне два десятка воинов, я обойду с ними все лазейки, где он мог укрыться». «Зачем он тебе?» «По его приказу были убиты мои друзья. Я успокоюсь лишь, когда увижу его отрубленную голову». «Прости, уважаемый Морзая!» С улыбкой и лёгким поклоном ответил отказом военачальник. «Даже если это как-то связано с твоим предыдущим посещением Тиль-Гариммо, стоит ли ворошить рану? К тому же сегодня мы празднуем победу! У голлиата были причины отговаривать сына. Хотя бой и давно стихли, где-нибудь в подземных ходах и потаённых местах всё ещё могли скрываться защитники города. Попади, морзая, с его людьми в западню, откуда нет выхода, неизвестно, чем всё закончится. Кроме того, судьбой начальника внутренней стражи Тельгарима был обеспокоен принц, накануне предупредивший Туртана по возможности захватить сановников в плен и в тайне ото всех привести к нему. Не хватало ещё, чтобы Марзай я наделал глупостей и настроил против себя Аред-Белайта. С тревогой подумал Гульят и осмотрелся, выискивая за столом наследника. Кажется, ещё недавно он был рядом, а теперь его и след простыл. Наместник Ша из Шурдубуй из провинции Тушкан поднял кубок славе царя Ассирии. Ему отвечали хором, воздавали хвалу богам и пили до дна. Музыканты стали играть на арфах гимн Посвящённый Гильгамешу. Веселье было в самом разгаре. Гильгамеш. Главный герой одного из древнейших сохранившихся литературных произведений Эпос о Гильгамеше. За спиной Умар Зайф встал Набушур Уцур и тихо сказал: "Принц хочет с тобой поговорить. Ступай за слугой. Он проводит тебя".